Часть вторая. Сейчас. Глава шестьдесят первая. Наши дни. Королевский медицинский центр Ноттингем. Я жду. Часы всё тикают, а я всё жду, слушаю и жду. Но всё равно оказываюсь не готова, когда дверь наконец распахивается. В палату входят люди. Много людей. Я слышу их шаги. Чувствую запахи. У них тёплые, слегка вспотевшие тела. Они мучаются вопросами, кто я такая, почему сделала то, что сделала. Кто-то сопит, шмыгает носом. Кто-то, судя по голосу мужчина, шепчет ободряющие слова, и две пары ног, слегка шаркая, приближаются к моей кровати. Снова шёпот. Слишком тихо, слов не разобрать. А потом всё стихает, и надо мной повисает лицо Тони Коттер. Я бы не узнала её, если б не ждала. Но это точно она, несмотря на то, что подурнела, дальше некуда. От женщины, которую я помню, осталась лишь оболочка. Сухая, словно из неё выпили жизнь. И это сделала я. Я сама тот день, когда отняла у неё Эви. Мы смотрим в глаза друг другу. Она не знает, вижу ли я её. Зато я точно знаю, что она видит меня. «Я доверяла тебе». Её слеза падает на мою щёку. Снова мужской голос. «Вы узнаёте эту женщину, миссис Коттер?» Секунду-другую она молчит. Слёзы продолжают капать. Её зовут Джо Дикон. Я с ней работала. Я считала её своей подругой. Она закрывает глаза, слёзы ручьём текут мне на лицо. И я моргаю. Потом ещё раз. Но она ничего не видела. Снова никто не видел, как я моргнула.